Контрастный душ. Каждый год я езжу в Израиль на Мертвое море. Это рай. Несмотря на то, что там по соседству находится Садом и Гаморра. А, может, не по соседству, а прямо в этой яме, 500 метров ниже уровня моря. Господь залил Садом и Гамору едкой кислотой, буквально выжиг, и на этом месте образовалось Мертвое море, где не водится рыба, Не растет планктон. К нему и птица не летит, и тигр не идет. Но это мои предположения, а как было на самом деле, кто это может знать. Море целебное. Я езжу туда каждый год и возвращаюсь с таракотовым загаром, весело и даже красиво, если не придираться. Итак, я собираюсь на Мертвое море. Закидываю в чемодан необходимые купальники, парео, резиновые тапки и пару модных нарядов на вечер. По вечерам туда приезжают качественные певцы, и весь отель усаживается за столики. Пьют пиво, слушают, танцуют. С моря дует легкий ветерок, напитанный бромом. Бром успокаивает нервы. Вокруг друзья... Дома ждут любимые, жизнь прекрасна и бесконечна. Я в прекрасном настроении собираю чемодан и вдруг вспоминаю. Надо получше спрятать деньги. Я, как правило, держу в доме деньги на жизнь, а именно на еду, воду, коммунальные платежи, лечение, да мало ли. Жизнь за городом дорогая, дороже, чем в Москве. Все время что-то ломается, за все надо платить. Я уезжаю на две недели. Моя домработница Галя вполне преданная, но если найдет деньги, сделает и многие, а потом все свалит на рабочих, которые у меня во дворе прокладывают новый водопровод. Не пойман не вор, и я останусь без средств к существованию. Я достаю деньги из тайника и думаю... Куда бы их перепрятать? Денег немало, 15 тысяч долларов, но пачка тоненькая, в полпальца толщиной, обхваченная аптечной резинкой. Начинаю соображать, куда это можно спрятать. И в этот момент в комнату влетает мой муж. Он должен вести меня в аэропорт и волнуется, что мы не успеем. Пробки. На дорогах может быть авария, да мало ли что. Мой муж по гороскопу — дева, а девы въедливо пунктуальны, ответственны. Муж выкатил глаза на лоб и стал меня кошмарить, торопить, орать, дергать. Я, естественно, задергалась, быстро закидала в чемодан все, что попалось под руку, собрала сумку с документами плюс очки чтиво и вылетела из дома, как пробка из бутылки. Нервозность мужа передается мне. Я готова забыть половину чемодана, только бы не ощущать на себе его психоволны. Усаживаюсь в машину. Едем. Все. А деньги? Я так их и не перепрятала. Ну ладно, вось пронесет. Почему надо о людях думать плохо? Это тоже грех, в конце концов. Рабочие работают на улице. Зачем им заходить в мой кабинет? А Галя? Вряд ли. Она станет рыться в моих бумагах. Она воспользуется моим отсутствием и с утра до вечера будет смотреть телевизор, сделает себе каникулы. У меня каникулы и у нее. Правда, за свои каникулы я плачу, а она, наоборот, получает деньги. Ну да ладно, все это мелочи, а главное то, что я еду в рай. Все было так, как я предполагала. Целебное нежное солнце, шелковое теплое море, которое выталкивает тебя на поверхность, розовато-сиреневые холмы Иордании на другом берегу, сдержанные немцы, отель в основном немецкий, кошерная еда, официанты-бедуины. У них время от времени падают подносы с посуды. Грохот! Бедуины похожи на цыган, худые, темные и мелкие. Рай. Но через две недели хочется домой. Рай не может быть бесконечным. Я возвращаюсь домой. Хожу в свою комнату и вижу свой диван с раскиданными вещами. Неприятное чувство, как будто кто-то рылся. Толчок в груди. Кидаюсь к тайнику. Денег нет. Двадцать тысяч долларов сказали мне. До свидания. Это естественно. Если Галя работает за 700 долларов в месяц, то 20 тысяч — это почти три года работы. Как я могла быть такой беспечной? Мой рот высох. Язык стал шерстяной, как кусок валенка. Я даже не могу им пошевелить. Села на стул и смотрю перед собой. Что делать? Полицию вызывать? Но тот, кто украл, вряд ли держит деньги у себя в кармане. Обнаружить вора практически невозможно. И дополнительный стресс. Полиция, разборки. Я сижу, пытаюсь дышать. Воздуха не хватает. Я закрываю лицо руками и начинаю молиться. Отче наш, и же еси на небесех, да светится имя Твое. Да приедет царствие Твое, да будет воля Твоя, Яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даст нам днесь, И остави нам долги наши, Яко же и мы оставляем должником нашим. Я произношу знакомый текст неформально, А углубляясь в каждое слово, Вкладываю душу в каждое предложение, Впитываю смысл — И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Я заканчиваю молитву и сижу какое-то время, закрыв лицо руками. Мне стало полегче. Я уже дышу. Я говорю себе, ну что ж делать? Не умирать же теперь из-за этих денег. Заработаю, в конце концов. Все живы, никто не умер. А деньги — это бумага и время. А время все равно идет вперед, независимо от денег. Оно ведь не останавливается. Жизнь продолжается в том же ритме, в том же режиме. Просто обидно, и все. Но мало ли я получала обид. Пусть будет еще одна. А вдруг я откупилась от чего-то более страшного, от какой-нибудь беды. Надо благодарить Бога за то, что Он взял деньгами. Я почти успокоилась. Поднялась, стала прибираться в комнате, прежде всего привести в порядок диван. Собрала футболки, кофточки, часть на стирку, часть на выброс. В углу дивана валялся холщовый мешок. В таких на Западе продают фирменную обувь. Я пощупала мешок. В нем лежали мои выходные туфли, лакированные лодочки. Я купила их в Тюрихе. Один туфель показался мне больше, вернее, выше, чем другой. Я сунула туда руку, вытащила. В туфле лежали деньги, те самые двадцать тысяч долларов. Значит, я их переложила, но забыла спрятать мешок. Я вспомнила, что вытащила деньги из тайника, сунула в туфель, но в эту секунду вбежал мой муж, поднял бурю в стакане воды, я все бросила и села в машину — а мешочек с туфлями остался валяться на диване. И в него никто не заглянул. Я села без сил на диван. Радость — это тоже стресс. Я выпила стакан воды. Язык перестал быть шерстяным. В меня медленно возвращался покой. На Мертвом море было плюс тридцать. В Москве за окном минус десять. Перепад температур с плюса на минус. Перепад состояний от потери к обретению. Надо было выстоять. Я как будто побывала под контрастным душем и вышла из него исцеленная, загорелая, богатая, готовая для дальнейшей жизни среди елок и берез и своих замыслов, таких прекрасных, манящих и необходимых.